Удивилась Настя. «Я же сказала, что сегодня не нужно убираться в кабинете». Голем домработница приподняла свой чепчик в знак приветствия. «Простите, госпожа, но мой датчик пыли зашкаливает. Эти османские ракеты...» Она сделала паузу, когда очередной взрыв сотряс воздух. «Содержит недопустимое количество твердых частиц. На скатерти в столовой уже два миллиграмма на квадратный дециметр».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 с философским видом наблюдая за светопредставлением в небе. «На зеленое ставлю», — сказал Чижик, стряхивая пепел. «Следующая вспышка точно зелёной будет». «А я говорю синяя возразил Кремень. «Спорим на пачку сигарет?» «Спорим». Очередная ракета врезалась в купол. Вспышка была фиолетовой. «Тьфу, блин, ничья», — сплюнул Чижик.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 Да, тот самый борщ, как он любит. И пирожки с капустой. И... Да, компот из сухофруктов обязательно. И чтобы все было горячее и свежее ровно через шестьдесят минут. Не подведите. Это очень важно. Спасибо. Она положила трубку и задумалась. Так, обед будет. А что еще? Настя подошла к зеркалу, критически осмотрела себя.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 Короткое, но многообещающее. «Теодор, дорогой, зайди к нам в спальню сначала. Нужно показать тебе кое-что важное». И, добавив подмигивающий смайлик, начала переодеваться. Долетели мы с ветерком. Дирижабль плавно приземлился на посадочной площадке под водуцем. Прусские пилоты, надо отдать им должное, сработали четко. Доставили нас в целости и сохранности.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 «Ракетами швырялись прямо по городу. Мы уж думали, все, конец!» «Да ладно!» — я удивленно приподнял бровь. «Весело у вас тут было, смотрю. И как наш купол? Выдержал?» «Выдержал!» — подтвердил Рихтер, подходя ближе. «Крепкая штука получилась. Ничего не скажешь. Только вот стрелять они прекратили. Минут двадцать уже тишина. Страна это!»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 Попивая кофеек из своей любимой тормокружки. Николай Михайлович, вот вы злодей. Что ж вы мне рассказали? Честные люди тут переживают, сидеют раньше времени. Соболев хмыкнул, сделал еще глоток и невозмутимо ответил: Ну, ваша заслуга, вами говорить. А если серьезно, то я ждал подтверждения от своих источников.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 Не выдержал Волынский. «Вы о чем вообще?» Я достал телефон, быстро нашел нужный канал и включил прямую трансляцию. На экране запыхавшийся османский диктор, съехавшим на бок тюрбани, заикаясь и озираясь, вещал на фоне дымящихся руин. «Дорогие сограждане! Обращаю ваше внимание! Вот сюда, пожалуйста!» Он ткнул пальцем за спину. «За моей спиной находятся...»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 чтобы камня на камне не осталось, а потом еще раз, для верности. Триста големов синхронно вскинули свои пушки, и не просто автоматы, а здоровенные РПГ со специальными зарядами, которые Теодор разработал как раз для таких случаев. ба ба, -ба бах Мир утонул в грохоте и зеленом пламени. Нефритовые заряды взмыли в воздух и тут же врезались в древнюю пирамиду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 и его клюв из тряпок медленно отвисал. Он даже представить не мог, что у Магнуса столько регалей. «Активация программы «Абсолют» успешно выполнена», — закончил Магнус. «Полностью готов к бою. Финальная проверка системы вооружения». Он скинул руку, и из его наплечной установки вырвалась небольшая ракета, совсем крошечная. Она со свистом пролетела мимо уха Кроули,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 Пипят с котятком.